От мангала, над которым колдовал отец, уже вкусно тянуло шашлычным духом. А Зинка с мамой и Тошкой все никак не появлялись. Валеркины родители пригласили их на ужин, официально в честь того, что две семьи породнились через Антошу. Правда, Валерка слышал и никак не мог забыть, как его мама сначала отозвалась на отцовскую идею. «Сережа, ты в своем уме? Они же... Никто! Ты домишка их видел? И ты собираешься водить с ними дружбу?» «В этом домишке, между прочим, будет расти наш родственник», — сдержанно напомнил Сергей Матвеевич. «Раз ты не захотела принять мальчика в нашем доме. Но это мы уже обсуждали». Проскользнув к себе в комнату, Валерка отчетливо представил, как ожили жилваки на скволастом отцовском лице. В такие минуты лучше было не попадаться ему на глаза. Хотя отец ни разу в жизни даже не шлёпнул его, Валерка не позволял себе непослушание. Отец сказал «отрезал». А мама нарывалась и опять что-то кричала внизу, радуя Машку. Не однажды Валера замечал, как у нее расплываются губы, когда его родители ссорятся. Ясное дело, ей-то чего за них переживать. Мама только зря старается, сюсюкает с ней. Никогда Машка не будет считать ее матерью. Она останется для нее женщиной, укравшей ее счастливое детство. Хотя, если разобраться, это Машкина мать чуть не украла счастливое Валеркино детство. Хорошо, что папа опомнился. И мама тоже, видно, опомнилась, потому что крик внизу стих. А через минуту донесся смех родителей, и Валерка вообразил, как перекосила Машку. «А мне ее жалко», — однажды призналась Зина. «Представь, вы все семья, а она кто? Ты ее даже сестрой не считаешь. Знаешь, раньше в богатых дворянских семьях были приживалки, мне бабушка рассказывала. И вот как раз Машку в пример привела. Бедная родственница. По-моему, это ужас просто». Поэтому Валерка даже не удивился, что, когда Зинка наконец-то привела свою семью на шашлыки, то лишь наспех подмигнула ему и пристроилась к Машке. И о чем то защебетала, как самая обычная девчонка. «Зря стараешься», — скептически подумал Валера, украдкой наблюдая за ними. «Машка дружить не умеет. Она и в классе ни с кем не общается». «Сегодня бабушка прочитает нам окончание сказки про коростеля», объявила Зина радостно. Маша уставилась на нее. «Какого еще коростеля?» «Ой, ты же не слышала. Моя бабушка пишет сказки. Новая про ту птицу, что трещит у нас по ночам». «А, этот нудила», — вспомнила Маша. Зинкина улыбка, которую Валерка так и ловил, тут же погасла. «Почему нудила? Он поет, как может. Ты знаешь, что он так зовет возлюбленную?» «Не возлюбленную, а просто самку», — фыркнула Маша. «Они же не люди, чтобы испытывать чувства. Биологию не изучала?» «А как же лебеди? Они тоже птицы. Но все же знают, что лебеди жить друг без друга не могут». «А я смогу прожить без нее? неожиданно спросил себя Валерка, глядя на чудесное на лицо, которое опять расцвело, когда она вспомнила о лебединой верности. Ответ, вырвавшийся из самого сердца, смутил мальчика, и он бросился помогать отцу переворачивать шампуры, чтобы никто не заметил, как вспыхнули его щеки. «Удивительная девочка», — тихо сказал отец, — Словно угадав, что происходит в Валеркиной душе. Нарисовать бы ее портрет? Как думаешь, позволит? Если сможет усидеть на месте, откликнулся Валера серьезно, но отец почему-то рассмеялся. Я озабоченно добавил Надо спросить разрешение у Кати. Какой Кати? не сразу понял Валерка, и даже огляделся, подозревая, что в их двор проникла еще одна девочка. Но потом догадался: речь же о Зинкиной маме. Для его отца она просто Катя. Она ведь моложе него. Вроде бы. Последишь?» Отец указал подбородком на шашлыки, и Валерка встрепенулся. Не так уж часто ему доверяли что-то важное. Поэтому он почти не отводил глаз от мангала, лишь вскользь отметив, как отец разговаривает с Екатериной Александровной. И они оба сияют так, словно обсуждают что-то очень смешное. Потом отец направился к Зинке. Не над ней же они хохотали. «Нет, ее мама не станет смеяться над дочкой. Она не из таких». Зинка запрокинула голову, глядя на его папу, и солнце подхватило ее улыбку. «Согласилась!» — обрадовался Валерка. «Классно у нас будет Зинкин портрет!» Зачем ему понадобился портрет девочки, которую и так можно видеть каждый день, он подумать не успел. Потому что поймал тот Машкин взгляд, который долго потом не мог забыть, хоть и значение его не разгадал. Так смотрел на него лорд, заставив вжаться в забор. Он был готов убить его. Было противно признаваться даже себе самому, но его охватил страх. Сковал холодом сердце, заставил трястись пальцы. Правда, это продолжалось всего пару секунд. Потом Валерка резко стряхнул его. Вот еще, Машку бояться. Да он ей как даст, если что. Улетит через весь двор, в ней вес то Но бить никого не пришлось. Машка отвернулась. А Валерка с облегчением перевел дух. Драться совсем даже не хотелось, праздник же. Тем более с Машкой, за которую сразу кинется заступаться мама. Ей очень хотелось выглядеть доброй мачехой. «Может, показалось», — подумал он про жутковатый Машкин взгляд. «Это, наверное, из-за дыма. Все ведь кажется немного странным, если через него смотреть». Он перевернул шампуры, и отец похвалил его. «Молодец! Похоже, шашлык готов». Валерка радостно кивнул. «Сейчас они все усядутся в беседке за круглым столом, наедятся в волю». а потом будут слушать сказку про крастеля. Интересно, чем она закончится? Девчонки уже помогали его маме расставлять тарелки, а Екатерина Александровна ловко резала овощи, рассказывая о чем то веселом, потому что их бабушка посмеивалась, легонько подбрасывая тошку на одном колене. Лица своей мамы Валерка не видел, но Зинка тоже смеялась, а на Машку он и не смотрел. «Как Зинка похожа на маму!» — вдруг впервые заметил он, разглядывая их со стороны. Значит, вырастет такой же красивый, Или еще красивее. «Главное блюдо готово!» — прокричал отец у него над головой и пронес мимо вкусно пахнущие шашлыки, украшенные помидорами и желтым перцем. «Налетай, пока не остыли! Сын, пошли!» От того, что отец пригласил его персонально, как самого дорогого гостя, Валерка так и просиял. Заскочив в беседку, он уже хотел устроиться рядом с Зинкой, но тут ее мама спохватилась. «Зина, принеси Тошкин творожок, он в моей сумке». И она ускользнула, оставив ему улыбку и обещание «я скоро». Все за столом весело суетились, разливали квас, расхватывали шашлыки. Никто и не заметил, как исчезла Машка. А потом раздался отчаянный Зинкин вопль. У Валерки прямо сердце оборвалось. Но его заглушил злорадный смех. «Смотрите, чертик! Черт!» Машка хохотала и скакала вокруг Зинки, стоявшей посреди лужайки, растопырив руки. С головы до ног она стала черной. «Сдурела!» — вдруг заорал его отец так, что все вздрогнули. «Он же мог обжечь ее. «Пепел из мангала», — с ужасом понял Валерка, и заметил на траве поварёшку, которую Машка, видимо, и зачерпнула его, а потом дунула в Зинкину сторону. Екатерина Александровна выскочила из-за стола первой и бросилась к дочери, а за ней побежали и остальные. «Настоящий чертик из преисподней!» — не унималась Машка. «Я не чертик! Зинкин голос прозвучал так жалобно, что Валеркин кулак сам рванулся к уху сестры. Отлетев к мангалу, Машка соданулась затылком о металлическую ножку и скрючилась от боли. Отец стиснул его руку. «Прекрати, еще драки не хватало!» А его мама уже поднимала Машку, наскоро ощупывая ее голову. «Крови нет, очень больно!» Оттолкнув мачеху, девочка закричала так, что в ушах зазвенела. «Она черт, Дьявол!» «Она появилась, и все развалилось!» «Нет», — выдавила Зинка. «Что я такого? Я не...» Вся она содрогалась от рыданий, которые пыталась сдержать, но они прорывались тихими всхлипами. Не боясь испачкаться, Екатерина Александровна прижала к себе дочь. Пойдем домой. Такая чернота легко смоется. А вот то, что в душе...» Она произнесла это, не глядя на Машку, но всем стало ясно, кто имеется в виду. Нахмурившись, Валерия Андреевна резко заметила. Не стоит делать такие выводы из обычной детской шалости. «Извините», — бросила Зинкина мама через плечо. «Спасибо за гостеприимство». Это действительно прозвучало саркастично или Валерке показалось?